Глава шестая Ну вот, казалось бы, можно и отдохнуть. Леос, этот придурок, который тут главный по теням был, благополучно склеил ласты. Ну, точнее, его скала на фарш пустил с помощью киры. Аиша, принцесса османская, тоже свалила к своему наставнику Легбе зализывать раны, и физические, и моральные. А сам папа бы этот хмырь в цилиндре после того, как я ему палантир разнес и средний палец показал, ага, затаился где-то в своей Африке. Наверное, сидит сейчас в своей хижине и, кровь в и думает, как бы мне отомстить. В общем, наступила долгожданная передышка. Я, конечно, времени зря не терял. Дефритовые сферы, распиханные по тайным нишам в Адуца, работали как надо. Мелкие тени, сунувшиеся было в город по старой привычке, дохли, как мухи на липкой ленте. Мои новые горемы, напичкиные теневыми кристаллами, теперь носились по подземным коммуникациям в Адуца, как угорелые. Они не просто патрулировали. Они там, по ходу, генеральную уборку устроили. Вычистили все темные углы. Завалили ненужные проходы и даже разогнали остатки монстров. Абадон, мой железный генерал, вообще вошел в раж. Он гонял теней по всему княжеству, как заправский пастух, овец. Только вместо кнута у него был нефритовый топор, а вместо лужайки — горные перевалы и темные пещеры. Он методично выискивал их логово, выкуривал оттуда всю нечисть и отправлял мне отчеты о проделанной работе. Работа, конечно, адская, и энергии жрала, мама, не горюй. Но результат того стоил. С каждым днем теневых прорывов становилось все меньше. Казалось, еще немного, и мы избавимся от этой заразы навсегда. Вот только была одна проблемка. Для полной и окончательной победы над тьмой мне нужны были башни. Те самые, тринадцать штук, которые Настя уже спроектировала. Да, она молодец, уже добрую часть музейного комплекса отгрохала. Да и каркасы под пару башен сделала, но... Но сердцем каждой башни должен был стать мощнейший теневой кристалл. Не какая-то там мелочь, которую я собирал после стычек, а настоящее кристалище, как у того Дредноута или Патриарха. Потому что чем мощнее кристалл, тем дальше будет защита. А где их взять? Эти засранцы, похоже, прочухали, что в Лихтенштейне им теперь ловить нечего, и затаились. Ни одного крупного прорыва за последнюю неделю. Как будто вымерли все. «Вот же ж паразиты!» — ворчал я, разглядывая карту мира в своем кабинете. «Раньше сами лезли, как тараканы. А теперь, когда они мне так нужны, хрен найдешь!» Пальцы сами собой ткнули в Африку. «Кения. Владение Папы Легбы. Вот где этих кристаллов наверняка хоть жопой жуй!» Эх, слетать бы туда, устроить культурный обмен ценностями, забрать кристаллы. Но нет, нельзя. Стоит мне только ногу из Лихтенштейна высунуть, как тут же набегут добрые соседи. Швейцарцы обиделись, что я у них гору отжал. Но чего не хотели? Нечего было на меня нападать. Австрияки тоже зубы точат, ждут удобного момента, чтобы снова полезть. Да империя, мать ее, наверняка уже... какой-нибудь новый «Ликвидатор-2» судный день готовит. Так что приходилось сидеть здесь, в этом маленьком княжестве, и решать местные проблемы, которых, кстати, тоже хватало. И вот одна из этих проблем как раз начала решаться. Резиденция на берегу Цюрихского озера, Швейцарская конфедерация. В ночь, когда луна осветила Цюрихское озеро своим безмятежным сиянием, а природа затаила дыхание в полной тишине, президент Швейцарии Тюркельмас блаженно похрапывал в своей роскошной резиденции на берегу. Бутылка превосходного швейцарского вина, распитая за ужином, помогла высокопоставленному государственному деятелю быстро погрузиться в сладкий сон. Спал он сладко, в шелковой пижаме и даже слегка похрапывал. Когда в его спальню... как призраки скользнули двенадцать фигур в черных стелс-костюмах. Двигались они абсолютно бесшумно. Ни лазерные лучи, ни датчики движения и тепловизоры, ни даже зная Чихуахуа, которая обычно поднимала вой при виде собственного отражения, ничто не пискнуло, как будто их и не было. Бойцы Альфы, а это были именно они, под руководством своего незаменимого командира Панкратова выполняли операцию с той безупречностью, которая давно стала их визитной карточкой. «Берем тепленького», — прошептал Панкратов в микрофон. Двое бойцов бесшумно подошли к кровати. Один ловким движением зажал президенту рот подушкой, второй быстро зафиксировал его руки специальными пластиковыми стяжками. Только успел промычать президент Тюркельмас. «Упаковываем», — скомандовал Панкратов. Двое бойцов без лишних слов аккуратно скрутили президента прямо в его одеяле, как содержимое шавермы в лаваш. Затем его подхватили на руки и также бесшумно понесли к выходу. Никто из охраны даже не шелохнулся. Их предусмотрительно усыпили хитрыми газовыми баллонами. Альфа работала без грязи. Вынесли президента на улицу, протащили через идеально подстриженный газон к самому озеру, где из темной воды и озера бесшумно вынырнула подводная лодка. Но это была необычная субмарина. Никакого металла, сварочных швов или заклепок. Вместо этого — гладкая, переливающаяся поверхность, похожая на хитин или панцирь. Материал, из которого она была сделана, казался живым. Он слегка пульсировал, переливаясь в лунном свете. Один из бойцов подошел к борту и что-то тихо произнес. Поверхность лодки в этом месте пошла рябью, а затем бесшумно раскрылась, образуя овальный проход внутрь. «Грузим!» — скомандовал Панкратов. Бойцы Альфа без церемонии запихнули президента внутрь, а затем запрыгнули сами. Проход за ними также бесшумно закрылся. Внутри лодки было не менее странно. Стены здесь тоже выглядели живыми, точно так же слегка пульсировали. Никаких приборов, рычагов или штурвалов. Как это все дело управлялось, совершенно непонятно. Только несколько удобных кресел, как будто выросших прямо из пола. «Погнали!» — коротко бросил Панкратов. «Окей!» — ответил механический голос, который, казалось, исходил от самой лодки. Субмарина плавно погрузилась под воду, и без единого всплеска или пузырька воздуха скользнула в темную глубину Цюрихского озера. Президент Тюрквимас, которому наконец-то развязали рот, но руки оставили связанными на всякий случай, ошарашенно оглядывался. Страх и негодование боролись в нем с любопытством. «Да, чёрт возьми, с любопытством! Он же с детства фанат всего плавучего! Всю жизнь мечтал о флоте!» Изучал чертежи кораблей и подлодок, читал книги о морских сражениях. Эх, была бы у Швейцарии хоть лужа побольше Цюрихского озера. Он бы такой флот отгрохал, с блэк-джеком и... А тут такие технологии!» «Где Только Тюлькин -маз попытался встать, но тут же снова упал в кресло. «Что происходит?» «Добро пожаловать на борт, господин президент!» Анкратов подошел к нему, протягивая фляжку с водой. — Прошу прощения за столь неформальный способ приглашения, но у нас не было выбора. Только сделал несколько жадных глотков. — Что? Что это за конструкция? — выпалил он, забыв про свое незавидное положение. — Кто ее сделал? Я никогда ничего подобного не видел. Ни одного штурмана. Полностью автоматизировано? Это революция в судостроении. Кто ее создал? Какая страна? Панкратов, командир Альфы, который как раз устроился в одном из кресел и достал фляжку, загадочно улыбнулся. «Сделал?» — он выпил и крякнул. «Нет, господин президент, не сделал!» Он пристально посмотрел тюлькой Мазу в глаза и усмехнулся. «Вырастил? Вы скоро с ним познакомитесь. Наш командир, Теодор Вайлонский». Итак... Мои планы на Африку никуда не делись. А значит, у меня в голове появилась новая идея. Дерзкая, как трусы поверх колготок, и опасная, как меч в руках охотника. Кроули, конечно, свою задачу обязательно выполнит. Но помимо папы Легбы, там было чем еще поживиться. Рука сама потянулась к телефону. Нашел в контактах Лун Чень, принцесса-драконша. Ну а как ее еще записать? И нажал вызов. Годки. Долгие зараза. Видимо, в Китае сейчас ночь глубокая, или принцесса занята важными китайскими делами, чайной церемонией там или медитацией над смыслом бытия. «Алло, Теодор, это ты?» — раздался наконец с трубки знакомый голос. И, блин, даже с первой секунды было понятно, что она рада. Ну, душа моя, привет!» — бодро начал я. «Как поживаешь? Как там в Поднебесной? Драконы летают? Великая стена стоит?» «Теодор, прекрати поясничать!» — в голосе послышались смешинки. «У тебя явно что-то случилось, раз ты решил позвонить. Обычно от тебя весточки не дождешься. «Есть такое!» — я тут же посерьезнел. «Слушай, Лунь, тут такое дело, деликатное. Слышал я краем муха, что у вашего уважаемого клана Розы есть некоторые... интересы в африке на том конце провода повисла короткая пауза потом лунчень ответила и голос ее стал немного напряженным интересы ну можно и так сказать раздел африки знаешь ли дело такое не быстрое мы там потихоньку с европейцами бодаемся африканцев отгоняем ну и с местными туземцами пытаемся договориться а что Да вот есть там один местный авторитет, мешает всем жить спокойно. Зовут папа Легба. Слыхала про такого?» В трубке повисла тишина. «Такая, что я даже проверил, не оборвалась ли связь». «Теодор!» — голос Лунчень стал серьезным и даже немного испуганным. «Ты серьезно? Ты хочешь пойти против папы Легбы? Да ты хоть представляешь, кто это?» «Ну, старый хрен, маг, тени, любитель дурацких шляп и жертвоприношений», — перечислил я. «Что-то упустил?» «Упустил? Да ты почти все упустил!» «Теодор — это же полный пипец! Этот Легба, он же от Он там творит, что хочет! Вся эта часть Африки — это запретная зона! Туда даже наши лучшие отряды соваться боятся! Это самоубийство, Теодор! Чистой воды самоубийство!» Мы уже пытались его приезжать пару раз. Потеряли несколько лучших бойцов. А ты хочешь туда один сунуться?» «Да ладно тебе, Лунь. Видали мои покруче перцев? Короче, я все решил. Он перешел мне дорогу, значит, он умрет. Просто как дважды два». «Теодор, ты меня пугаешь», — выдохнула она. Но в ее голосе уже слышалось не только беспокойство, но и восхищение. Ты, конечно, крут, спору нет, раз ты решил тебя не переубедить. Что тебе нужно? Все, что есть по этому региону. Карты, данные разведки, информация о местных временах, маршруты, проводники. Надежные ребята, которые знают те места, как свои пять пальцев, и не продадут нас за мешок бананов. В общем, полный комплект туриста-экстремала. Мой спецотряд вылетит на разведку в ближайшее время. Спецотряд? «Ты что, сам не поедешь?» — в ее голосе прозвучало разочарование. «Поеду, Лунь, поеду. Но сначала нужно подготовиться. Не хочу лезть в логово к этому Легби без разведки. Я, конечно, крут, но не бессмертен пока что». «Вау!» — Луньчень явно была впечатлена. «Тетур, ты просто беспашный Слушай, а когда ты сам полетишь, ну, ты это, сообщишь?» «Я тоже хочу!» Я мысленно улыбнулся. «Знала бы ты, принцесса, что у меня тут Настя под боком». Но вслух сказал. «Обязательно сообщу, Лунь. Куда же я без тебя?» Мы еще немного поболтали, обсудили детали, и я, попрощавшись, положил трубку. «Ну что ж, первый шаг сделан. Теперь второй». «Дядя Кирь!» — крикнул я в селектор. «Зайди ко мне срочно!» Скала появился через минуту, как всегда, невозмутимый. Хотя после синхронизации с Кирой он стал немного эмоциональней, что ли. «Что стряслось, Тео?» «Дядя Кир у нас командировка намечается. В Африку?» Скала удивленно приподнял бровь. «В Африку? А что мы там забыли? Сафари? Или решили местную фауну спасать от браконьеров?» «Мы там будем спасать мир от одного деятеля, который возомнил себя властелином теней». Я вкратце обрисовал ему ситуацию. «Короче, дядя Кир нужна разведка. Самого надежного посылать надо. Поэтому выбор пал на тебя. Собирай старую гвардию. Тех, кто прошел огонь, воду и твои тренировки. И возьми с собой Магнуса с его големами». Скалаш поперхнулся воздухом. «Кого? Магнуса? Тео, ты в своем уме? Он же полет со все, что движется. Да он там всю Африку разнесет к чертям собачьим». «Какая, к черту разметка! Это будет похоже на визит пьяного слона в посудную лавку!» «А вот именно поэтому и Магнуса», — я хитро подмигнул. «Смотри, дядя Кир, логика простая. Там же, в Африке этой, куда ни плюнь, враг. Туземцы всякие бегают с копьями, наемники и европейские шастают. Американцы свои базы строят, да ещё и тени, небось, на каждой пальме висят. Там врагов будет тьма». Так что Магнус со своей любовью херачить, куда попало, как раз пригодится. Главное, чтобы шуму наделал побольше, если что. Отвлечет внимание, пока вы там тихонечко разведку проведете. Гениально, правда?» — -да. протянул скала. «Логика, конечно, железобетонная. Ладно, хозяин-барин, будет сделано. Когда вылетать?» Как только Лунчейн скинет координаты и данные по проводникам. Готовьтесь, будет жарко. Ну и по крайней мере, Магнусу точно будет весело. Где-то в сердце Африки, хижина папы Легбе. Аиша ковыряла пальцем земляной пол. Ну да, ковыряла. Потому что больше тут делать было решительно нечего. Ее принцесса Османской империи, наследница трона ну ладно, одну из многих других наследников, но все равно. Засунули в какую-то вонючую хибару, где из развлечений только наблюдать за пауками размером с кулак и слушать завывание гиен за тонкой стеной из глины и палок. А все этот безумный старик Папа Легба, Наставник, блин. Вытащил ее из той заварушки на границе, это да. Спасибо ему, конечно. Но теперь держал тут как кавказскую пленницу. Или не кавказскую. Да хрен его что этого старого маразматика. «Посиди, деточка! Отдохни!» — проскрипел он тогда своим противным голосом. Наберешься сил! Подумаем, как твоему горе помочь!» «Ага, подумаем!» Он только и делал, что хихикал, потягивал свою мутную барматуху из черепа какой-то неведомой зверушки и рассказывал ей байки про то, как в молодости одним плевком демона бездны ушатал. Аиша уже в десятый раз слушала эту историю, и каждый раз ее тошнило все сильнее. То ли от подробностей... Старик не скупился на детали про вылетающие кишки и мозги. То ли от самой бормотухи, запах который пропитал всю хижину. А самое страшное, Лягба явно недооценивал Вавилонского. «Да сопляк он!» — повторял старик. «Просто повязала ему пару раз. Я на него сейчас такую парчу нашлю!» Что у него конец отсохнет? Меле нет. Лучше проклятье наложу. Аиша слушала и понимала, до этого старого дурака не достучаться. Он застрял где-то в своих фантазиях о всемогуществе, а реальность тем временем готовила ему очень неприятный сюрприз. И Аише совсем не хотелось оказаться рядом, когда этот сюрприз рванет. Она ведь сама видела, Теодор Вавилонский не просто сильный маг. Он — нечто другое. Его сила была естественной, как сама Земля. Он не просто колдовал, но он дышал магией. И теперь он наверняка был зол, очень зол, особенно после того покушения на его девку. Аиша кожей чувствовала, Вавилонский обязательно найдет их и отомстит, и месть его будет страшной. Папа Лягба мог сколько угодно хихикать и строить из себя повелителя тьмы напротив Вавилонского он, как моська против слона. Причем слона очень рассерженного и с хорошим разбегом. «Нужно валить отсюда», — решила Иша, «пока этот старый идиот меня не угробил». Но как? Легба держал ее под неусыпным контролем. Да избежать из этой глуши было не так-то просто. И тут до нее дошло. Был один ритуал, опасный и запретный, даже среди магов тени, привязка крови. Ритуал, который многократно усиливал связь мага с теневым планом, давал возможность погружаться в тень, но взамен требовал чего-то большего. Аиша зловеще улыбнулась, как будто у нее был другой выбор. Дождавшись ночи, когда папа бы, нахлебавшись своей барматухи, завалился спать и захрапел, Аиша приступила к делу. она взяла со стола небольшой пузырек с темной жидкостью кровью рабов которых легба приносил в жертву для своих ритуалов на полу она начертила сложный символ переплетение рун тьмы и крови в центр круга капнула несколько капель крови из пузырька убедившись что все сделано правильно аиша начала шептать заклинание папа легба на соседней циновке издал такой раскатистый храп что аиша невольно зажмурилась «Спи, твою мать!» — в сердцах взмолилась Аиша. «Потому что, если ты сейчас проснешься, то ритуал привязкой крови рискует превратиться в ритуал внезапной кончины принцессы от рук старого пердуна». Воздух в хижине загустел, запахло паленым. Кажется, Олег бы во сне пяткой задел одну из свечей и чем-то приторно мерзким. Или это просто носки шамана так пахли. Неважно. передающее пространство начало трещать и искриться, как старый телевизор перед тем, как окончательно сдохнуть. Ткань реальности рвалась, открывая вид на... но точно не на африканскую саванну. Мраморные колонны, золотые узоры, знакомый до боли запах кальяна и роз. Стамбул. Дворец Тапкапы. Получилось! Аиша чуть не взвизгнула от радости, но вовремя прикусила язык. Легба снова заворочился и что-то неразборчиво промычал про девственниц. Тфу на тебя, старый извращенец!» — подумала Иша и решительно шагнула в портал. Полет через теневые тропы — удовольствие так себе. Закрутила, завертела, пару раз приложила башкой, невидимые стены, а потом — бац! И она уже стоит посреди знакомого зала. Точнее, не стоит, а лежит, в куче пыли и мелких искр, оставшихся от портала. Приземление получилось хуже некуда. Упала как мешок с картошкой, честное слово. Хм, кажется, немного не рассчитала с выходом. Пробормотала Иша, отряхивая с себя пыль и пытаясь пригладить растрепанные волосы. И тут она поняла, куда именно ее выкинуло. Прямо к ногам папаши султана, который как раз восседал на своем троне. и с меланхоличным видом нюхал бархатную пыль с обнаженной груди наложницы. Султан Мурат медленно отстранился от занятия и уставился на свою дочь, которая барахталась на полу. Его брови поползли вверх. Стража, стоявшая по периметру зала, замерла, не зная, как реагировать. То ли хватать нарушительницу, то ли делать вид, что ничего не происходит. Султан Мурат прочистил горло, поправил съехавший на бок тюрбан, и произнес с таким спокойствием, что Аиша стала не по себе. — Дочь моя, я вижу, твое путешествие было познавательным, но в следующий раз, будь добра, используй парадный вход, как подобает принцессе Османской империи.